38 последователь Закупившись тушками животных и чистыми пергаментами для свитков, я вернулся в дом некроманта. Экспериментальным образом выяснил, на каком расстоянии от алтаря действует эффект от пассивки малое служение. К счастью, моя комната в эту область попадала, так что я со спокойной совестью мог заниматься делами, получая свои 1-5 благодати в час от умения. Но сперва я отжал у себя самого одно очко умений, чтобы выучить атлетический скачок. Возможность на 3 метра увеличить или сократить дистанцию в условиях видимости не далее 20 метров могла мне очень пригодиться в копьях. А потом до вечера засел за копирование свитков и запись тех молитв, которые были мне известны, но уж слишком долго перезаряжались. В общем, занимался повышением своей боеспособности, ну и заодно прокачкой умений. Каждый третий свиток я относил во дворик и бросал на алтарь, наблюдая, как те погружаются в бездну, а взамен растет моя благодать. К моему удивлению, три свитка на Аму вернул, причем подняв их уровень до номинального. Так я обзавелся свитками каменной кожи, усмирение мертвеца и покрова тьмы номинального 15 уровня, а не ослабленных. Пару раз сработал шанс на повышение умений, так что переписывание одарило меня плюс один уровнем к молоту и гнусу. Подняв каллиграфию до 11 описание до 8 уровней, я решил сделать перерыв. Тем более, что появился зомби-посыльный, которого некромант отправлял на почту. Пришел ответ на мое письмо. Предлагаю обсудить приличные встрече завтра в 19.00 на Ауке и подпись Толик. Путем нехитрых манипуляций я получил точное время встречи и имя контактного персонажа и Клод, а встреча должна была состояться завтра около 9 утра. От переписывания меня уже мутило, так что я сменил род занятий, занявшись партняжным делом. Хватило меня всего на пару часов. Все мысли вертелись вокруг завтрашней встречи, не позволяя сосредоточиться. Испортив пару карманов, я махнул на все рукой и лег вздремнуть. Утром вскочил подрев заранее настроенного таймера навстречу пора. Подхватив сумку я бегом рванул к почте. Приличный ручеек из прохожих идущих в ту же сторону грозил превратиться в настоящую полноводную реку. вот-вот откроется рынок находящийся неподалеку. Активно расталкивая локтями людей, а также эльфов, гномов, орков и прочие люд и нелюдь, до почты я добрался чуть раньше, чем рассчитывал, изрядно помятый и полегчавший на две сотни монет. Впервые за все это время меня обокрали». К счастью, во время карманной кражи вор мог вытащить не больше определенного процента от имевшихся у меня денег либо предмет равноценной стоимости, но было все равно неприятно. Быстро, оглядев толпящихся возле аукционного столба игроков и не найдя нужного ника, я пристроился в глубокой тени и залез в интерфейс разработки модов. Новая форма, привязать скрипт, Отслеживание в реальном времени, новая переменная формула готова. Теперь... Каждую секунду скрипт проверял содержимое моей сумки и карманов, и, если оно изменялось, выдавал предупреждение, писал, сколько и чего пропало, и, в зависимости от стоимости потерянного, подсвечивал всех нипов и игроков класса вор соответствующего уровня и выше в радиусе 20 метров как потенциальных похитителей, ибо нефиг. без это ты?» Занятый обеспечением безопасности своего имущества, я и не заметил, как ко мне подкрался огромный орк с дубинкой на плече. Хотя дубинка это скорее напоминала заготовку, из которой зеленокожий собирался смастерить себе не то лодку, не то кровать. Так она была велика. Грымха и Клод. Игрок. Орк. Воин третьего уровня. Девушка? Орчиха? Мда... Умеет она удивить. Лицо мое невольно расползается в широкой улыбке. «Сестренка!» С большим усилием сдерживаю порыв. Хочется подскочить к ней, обнять и сделать еще целую кучу подобных глупостей, но зомби-нип десятого уровня, пытающийся подбросить в воздух двухметровую орчиху, будет выглядеть несколько странно. Слишком много посторонних вокруг». Она делает шаг навстречу, но тоже замирает. — Ты? Зомби? Да еще и непись! Во что ты влип на этот раз, братец? — Не я влип, а меня влипли. Давай найдем местечко поспокойнее и потише. — Да, конечно. — Вань, только скажи мне, ты... ты нашел его? Я тащил. Точнее, пытался тащить ее за руку, приглядев укромную скамейку в тени кленов, отмалчиваясь. Не хватало еще, чтобы язык отвалился посреди разговора. Присели, внимательно оглянулись и прислушались, нет ли лишних ушей или глаз поблизости. «Вы обнаружили скрытый объект. Получено 4% опыта к таланту «Поиск сокрытого». Уровень второй из 10, 26%. К счастью, это оказался просто кем-то оброненный кошель. Кошель, к которому был привязан обрывок тонкой, практически незаметной нити. Старый трюк словли лоха на бесхозный кошелек. Вот только нитка оборвалась, и приманку запинали ногами в укромный уголок. Поиск жизни подтвердил, что рядом с нами никого нет. «Ну, рассказывай!» «Чем ты тут таким секретным занимаешься? Я так понимаю, что ты тестируешь новую расу в этой игре?» Огромная рука Орчихи обвела вокруг. «А почему непись?» «Ташка, я в плену, заперт здесь». «Ну да, мы же получили твое письмо еще неделю назад». «Какое письмо?» — Ну, о переводе в отдел перспективных разработок. Три месяца в Вирт-лаборатории без связи с внешним миром. Только я думала, что вам и выиграть нельзя. Значит, ты этой игрой и занимаешься. — Нет, Наташ, все намного серьезнее. Снимок экрана делать умеешь? Не хочу в логах след лишний оставлять. Дождавшись, Ответного кивка я достал два листка бумаги и начал писать. Наверняка все чаты анализируют специальный искин, который должен вылавливать из общего потока информации слова типа «терроризм», «суицид», «взлом» и тому подобное, и сообщать, куда положено. Так почему бы ему заодно не отслеживать избежавших из захоронений игроков вроде меня? Поэтому я все записал на двух листках бумаги, разделив слова на слоги. Четное писал на левый листок, нечетное — на правый. «Меня поймали на шпионаже, заблокировали чип, засунули в 3К капсулу и сюда, в виртуал, без права выхода, отрезав все связи с миром». Глаза Наташки забегали по строчкам, а широкий плоский нос сморщился. Знакомая с малых лет милая гримаска младшей сестренки в исполнении жуткой орчихи выглядела совсем незабавно. «Ванька, опять твои шутки! Не смешно уже?» Наконец расшифровала она. «Я двадцать дней пролежал закопанный в гробу на краю мира, подыхая и возрождаясь. Если бы не случай, до сих пор бы там лежал. Ни форума, ни почты, ни чата. Все отключено». Выйти в Реал тоже нельзя. Крохотные желтые глазки, орчихи, увеличивались в диаметре с каждым моим словом. Две ладони лопаты испуганно прикрывают рот, придерживая рвущийся наружу крик. Вроде уже третий десяток девки пошел, а до сих пор реагирует как школьница. «Эх, сестренка, неудачный у тебя год!» «Как же так? А письмо?» «От Сашки мы тоже письмо получили». Она всхлипнула, и мне пришлось прижимать к себе эту зеленую мускулистую громадину. Собственно, из-за ее Сашки я и устроился работать в вертуком. Наташкин жених был отличным парнем. Так же, как и я, не любил эко-рыбалку и не болел за наших, каким бы видом спорта эти «наши» не занимались — Предпочитал на досуге хорошую книжку или пешие походы с ночевкой, где придется. Лучшего парня, с моей точки зрения, для сестренки и быть не могло. А что, ей завидный кавалер, а мне хороший друг с общими интересами и связями в виртуальной разработке. Полгода назад он принял участие в конкурсе «Экстремального программирования среди молодых разработчиков игрового направления». Заняв второе место, получил приглашение на собеседование в Вертуком и успешно его прошел. Пили в две семьи, обмывая новое место работы Сашки. Месяц все было чисто гладко, молодые уже прикидывали, куда поедут в свадебное путешествие на его первую и весьма солидную зарплату, а через три дня он пропал не оставив никаких контактов, не выходя на связь и не отвечая на звонки. Еще через два дня мы получили от него письмо, что так, мол, и так, извините, сделали предложение, от которого не смог отказаться. Трехмесячная вирт-командировка, карьерный рост, вернусь богатым и соскучившимся. Писать бесполезно, проект закрытый и жутко секретный. Как выберусь, сам отзвонюсь. И мы поверили. А через два месяца пришел его расчетный от вертукома, сокращен по несоответствию за прогулы. Пошли разбираться. Кричащая накрашенная тетка из отдела кадров поносила Сашку, на чем свет стоит. «Разгильдяй! Лоботряс!» — тащили всем отделом. А потом закрутил роман с какой-то вертихвосткой из отдела тестирования, и укатили молодые влюбленные в неизвестном направлении, и через пару недель их обоих сократили по несоответствию задним числом. Даже расчетное пришлось родственникам отправлять, никаких контактов не оставили». Сестра из своей комнаты три дня не выходила, все поверить не могла. Собственно, и никто не мог. Что до меня, так я и в командировку никакую не верил. Нам из-за нее пришлось свадьбу отменить, хотя все уже было заказано и оплачено, родственницы уже и платья, серьги для торжества закупили. Не стоит этого ни карьера, ни золотые горы. А теперь вот сбежал с какой-то тестировщицей практически из-под венца. Я бы скорее поверил в то, что его перепрограммировали, чем в эту чушь. И Ташка со мной была согласна. А потом пал палочка, гром с ясного неба. Александр Тихонов за последние три месяца город не покидал, вирт с системами связи и оплаты не пользовался и в банках-магазинах не мелькал, словно и не было никогда такого человека». Уж не знаю, сам он решил проверку устроить, или Наташа попросила, но не верить полковнику ФСБ в отставке оснований не было. Приходился он жениху ни то двоюродным, ни то троюродным дядькой, но души в племяннике не чаял. В свои планы мы никого не посвящали, только я, сестра Допал Палыч, который словно помолодел лет на десять, снова занимаясь любимой работой. Никто из нас в служебный роман так и не поверил, а вот в то, что в Вертукоме дело нечисто, запросто. Руководил операцией и все организовывал, конечно, полковник, организовал мне послужной список, достал все необходимые документы и рекомендации, устроил собеседование в Вертукоме. Он же разработал шифры, схему выхода на связь, раздобыл исходники мода, который я потом допилил до нити жизни и выпустил в свет. Нам казалось, что мы предусмотрели все. Я даже согласился на имплантирование инъектора, а Пал Палычу удалось по старым связям подключить мой чип к Федеральной системе программы безопасности для отслеживания через спутники. Вот только у безопасников вертукома опыта и возможностей оказалось куда больше, чем у нашей команды спасения без вести пропавших женихов. Сразу видно, что давно методы разработаны и обкатаны. Пошел я за Сашкой, а теперь и сам лежу где-то в верткапсуле на безымянном складе, а сознание заперто в фанмире. «Вань, это что же выходит?» — Значит, Сашка тоже вот так. Губы ее предательски задрожали, и рад бы утешить, да нечем. — Уверен, что да. — Ты смог, значит, и его можно вытащить. — Да, работаю над этим, как могу. Мне закрыли прокачку, доступ к любой информации, отрезали язык, Тот НИП, что меня спас, одел рабский ошейник, но эти проблемы я почти решил. «Но ты же разговариваешь!» Язык пришит временно. «Ты снимки делаешь? Не забывай, палычу передашь!» Чип заблокировали, вкололи обезболивающее и снотворное, привезли на пустырь. Там ангар или сарай, капсулы, много капсул, все три к Засунули в игру голым персом с отключенными ощущениями и обрезанными возможностями. Закопали. «Чем я... чем мы можем помочь?» «Деньги. Купите за реал. Я выставлю лот. Тушка кролика за высокую цену. Анонимно, но не дороже 10 тысяч за раз, чтобы не среагировали боты. Информация. Шлите до востребования через подставных персов». Что именно? Информаторы, которые обеспечивают 3К. Пусть Палыч пробьет по своим каналам. Я знаю, что есть способы и схемы. Некромант Аарам — список всех квестов. Осторожно с поисковыми запросами. Только то, что я говорю. Не светитесь. Все, что известно про класс инквизиторов. Локация мертвой копии и задание в ней. Пока все. «Конечно, у меня была еще целая тысяча вопросов. Про Карла и Маркуса, про расу, зомби, про серые острова и серую библиотеку, про загадочный символ и задание на сбор фрагментов зашифрованного письма. Но ответ придет по почте, которая анализируется, так что чем меньше зацепок я оставлю, тем лучше». «Не грусти, Ташка, прорвемся!» Ободряюще попытался стиснуть ее плечо, но даже не смог обхватить его пальцами. — Может поискать кого-то из знакомых, кто играет, чтобы тебя в гильдию пристроить? — Непися такой необычной расы! Появятся вопросы, на которые я не хочу давать ответы, и еще... Завтра я ухожу на задание, буду улаживать кое-какие вопросы... Выразительно потираю свой ошейник, так что постарайся написать уже сегодня. «Ванька, я так соскучилась!» Зеленая громадина прижала меня к себе. Хруста костей я не слышал, видать, спасла окаменелая кость. «Еще сведемся, но без крайней необходимости лучше не встречаться». «Понимаю. Ой, слушай». У тебя немного жат Не найдется, а то я все на портал потратила, чтобы в этот город прыгнуть. Цены тут, скажу я тебе. Неужели кольцо в нос присмотрела? Да иди ты! Легкий тычок в бок сбрасывает меня со скамьи. Там просто женщина просит помочь, у нее дочка умирает. Угу, в этом она вся. То замерзшего котенка с улицы приволочет, то всю стипендию перечислят в какой-нибудь фонд в очередной раз умирающий от лейкемии фотографии милого малыша, скачанной с какого-нибудь фотобанка. Добрая и наивная, за это мы ее и любим. «Показывай!» — махнул я рукой. Женщина действительно там была, и натужно кашляющая девочка лет пяти у нее на руках тоже. Одеты были скромно, но ухоженно. Одежда чистая, все дыры аккуратно зашиты. В общем, на типичных неписей попрошайк не похожи, а девочка и впрямь выглядит паршиво. Ташка тут же присела рядом и сунула девочке купленный специально по такому случаю леденец на палочке, а сама начала расспрашивать ее маму. Судя по всему, жили они далековато от города, у границы болот, что раскинулись к югу. Однажды дочка заболела, но ни местная знахарка, ни колдунья с ближайшего хутора помочь не смогли. Проезжавший мимо, жрец тоже оказался бессилен, но наказал им ехать в храм Амалии-целительницы. Так она и сделала. Собрала по родственникам и соседям денег в дорогу и отправилась в путь. Отыскала храм и попросила о милости у богини. Вот только одной молитвы оказалось мало, как ей объяснили жрецы. Пришлось ей бросить на алтарь все остатки денег и фамильное кольцо, доставшееся от матери. Но эти подношения не разжалобили богиню. Вот и сидит она здесь уже третий день, уповая на доброту человеческую». Поначалу приставали к ней попрошайки, но, узнав о беде ее, оставили в покое и даже разрешительный камень выдали, чтобы прочие несчастную женщину не трогали. Я заглянул в мятую жестяную кружку, три сотни монет за три дня. Посмотрел информацию по девочке. Отрицательный эффект, болотная лихорадка, длительность 48 восемь суток. М да столько она не протянет. Здоровье уходит по капле, но сколько там тех хит-поинтов у такой крохи? Вряд ли избалованную щедрыми дарами Амалию удастся разжалобить слезливой историей и тремя сотнями монет. Здесь нужен или хороший лекарь, или игрок-целитель приличного уровня. «Очень добрый игрок, потому что на этом задании даже мне опытом не поживиться, судя по уровням девочки и ее мамы, а уж всяким там богам и разжиревшим на щедрых подношениях жрецам, и тем более до них дела нет». «Стоп! А я здесь кто такой сижу? Жрец я или кусок мяса ходячий?» «Ташка, копай ямку!» — скомандовал я. «Ты что?» В роль вжился! Девочка же живая еще. Копай, копай, фокус покажу. Есть у меня один не шибко привередливый приятель. Выливаю воду в флягу, возношу глаза к небу и швыряю на алтарь десять монет. Ну, наму, на твой выход. Не за деньги работает, а за репутацию. Тем более ты у нас самый лучший в мире специалист по болотным лихорадкам. «Бросайте сюда деньги», — показываю. «Нет, все не надо. Хватит и пары монет. Этот бог хоть и не такой сильный, как Амалия, но зато и людские беды ему не чужды. А деньги вам пригодятся». «А молитва?» Его зовут Нааму бездонный Бог Болот. Любые слова, лишь бы от сердца. Симпатия в отношениях с Божеством, сан истинного жреца, да на моего безбожника, принесли плоды. Ваши молитвы были услышаны. Нааму бездонный принял жертву. Тусклое фиолетовое сияние окутало девочку. Та крепко зажмурилась, а когда спецэффект рассеялся, я проверил ее статусы. Эффект лихорадки пропал, как я и надеялся. «Прими от меня и это, бог болот, с надеждой на твою помощь и покровительство. Когда все прочие боги отвернулись от моего горя, только ты помог». С этими словами... Женщина что-то сорвала с шеи и швырнула в бездонную лужу. На солнце ярко сверкнул символ Амалии и пропал, даже не оставив кругов на мутной поверхности алтаря. «Вы привели новых почитателей к своему богу. Репутация с Нааму бездонным увеличилась. Благодать плюс сто, четыреста тридцать». «Вот так чудо чудесное!» «Вы выполнили скрытое задание «Заболевшая девочка». Опыт плюс 250. 1340 из 8300. Получен свиток молитвы «Последняя надежда». Интересно, а еще раз этот фокус сработает? «Сестра, у тебя есть что на алтарь бросить?» «Только вот это!» — махнула она дубинкой. «Бросай!» и проси у нааму бездонного стать твоим покровителем огромный обломок дерева бесследно пропал в луже а я получил еще одно сообщение вы привели новых почитателей к своему богу репутация с нааму бездонным увеличилась благодать плюс сто пятьсот тридцать нус кто тут заказывал опиум для народа Истинный жрец Нааму и его походный лужа-алтарь идет к вам.